Глава 32. Праздничный день, 4 июля, начался с ясного и теплого утра. Мишель с шансом приехали в отель в седьмом часу и быстро проверили, как идут дела в ресторане. Мишель вошла на кухню, и ей ударил в ноздри запах готовившихся ребрышек и бобов для барбекю. Это соблазнительное благоухание смешивалось с декаденским ароматом печенья с шоколадной крошкой только что извлеченного из духовки. «Собаки не место на моей кухне», заявила Хелен при виде шанса, сопровождавшего хозяйку. Мишель остановилась. «Шанс, сидеть». Пес с тревогой взглянул на нее, но прижал свой зад к полу возле двери. «Сиди тут». Он заскулил, но не сдвинулся с места. «Молодец», пробормотала Мишель. Когда закончится летнее безумие, она собиралась поговорить с кинологом в зоомагазине, чтобы он определил, что еще мог делать шанс. Может, дрессировка или даже просто занятия на собачьих тренажерах сделают пса поувереннее, да и самой Мишель пойдет на пользу забота о собаке. Она воздерживалась от спиртного уже 10 дней, нормально питалась и довольно неплохо спала. Одежда болталась на ней чуть меньше прежнего, а лицо, как ей казалось, было уже не таким изможденным. Ей по-прежнему снились кошмары, и она кричала по ночам. Чаще всего Шан спал у нее в ногах, и каждый раз его теплое тело успокаивало ее, когда она просыпалась. Лучшей новостью из всех было то, что она больше не виделась с отцом Иланой после их приезда, но она не сомневалась, что эта передышка скоро закончится. «Вы пришли ко мне с проверкой?» В голосе Хелен звучало скорее веселое удивление, чем обида. «Хотела убедиться, что у вас есть все необходимое для сегодняшнего дня». Вместо обычного ланча они предлагали ланч с собой, гостям отеля и всем, сделавшим предзаказ. На столиках уже были приготовлены коробки и корзинки для пикника. Скоро они будут наполнены снедью. «Я позаботилась обо всем. Когда мы закроемся, Кэмми побудет тут, пока не раздаст все пикник ланчи». Сегодня утром на автоответчик поступило еще семь заказов. Да, я делаю еще шесть дополнительных для тех идиотов, которые не соображают, что предзаказ означает предварительный и заказ. Такие находятся в любой толпе, усмехнулась Мишель. Хелен перевела взгляд на шанса. Как он? Лучше. Я приберегла для него кое-что. Она отдала Мишель миску с парой крупных ребер. На них осталось немного мяса, хоть и без соуса. «Спасибо», — поблагодарила Мишель. «А я думала, вы кошатница». «Да, но мне кажется, что он приличный пес. Таких я уважаю». Она сдвинула брови. «Только пусть он держится подальше от моей кухни. Здесь не позволено бывать даже мистеру Усачу». «Хорошо, мэм». Хелен просияла. «Вы хорошая девочка, Мишель». «Я стараюсь». Она вернулась в свой кабинет. Шан стащился рядом. Запустив компьютер и проверив сообщение, она вывела пса на поляну и дала ему кость. Он обнюхал ее, бережно схватил зубами и отнес на солнечное место. Там шлепнулся на траву и, вздохнув от счастья, стал ее грызть. «Шанс!» Из дверей отеля выскочила Габи и побежала к собаке. Мишель хотела ее остановить. Она не знала, как еще недавно голодавший пес отнесется к приближению девочки, Вдруг решит, что она хочет забрать у него кость. «Габи, стой!» Но было уже поздно. Десятилетняя девчонка бросилась на пса. Шанс выпустил кость и, казалось, напрягся. Габи обхватила его руками, и они покатились по траве. Шанс вилял хвостом. Мишель вздохнула с облегчением и даже опустилась на траву. «Я слишком стара для таких стрессов». Пробормотала она, глядя, как девочка играет с собакой. Потом шанс принялся снова грызть кость, а Габи прислонилась к нему и стала читать книжку. Мишель говорила себе, что пора браться за работу, но не могла пошевелиться. Сидеть на солнышке было так хорошо. Через несколько минут на нее упала чья-то тень. Мишель открыла глаза и увидела стоявшую рядом Полин. «Вы выглядите спокойнее», — сказала психотерапевт. И лучше. Спасибо. Полин села возле нее на траву. «Хотите рассказать мне об этом? У вас когда-нибудь бывают выходные?» «Трудовой азарт», — усмехнулась Полин. «Вообще-то вы можете послать меня куда подальше. Я бы, пожалуй, даже назвала конкретное место». «Вот почему вы мне нравитесь», — Полин расхохоталась. «Теперь расскажите опытному психотерапевту, что происходит». Мишель устроилась поудобнее и вытянула перед собой ноги. «Я не пью. Я посещаю каждый день занятия. Для ветеранов, не для АА. Анонимные алкоголики». «Что ж, как вам удобно?» «У меня все еще проблемы со сном, но уже не такие». Она показала на шанса. «Он тоже помогает». «Не сомневаюсь». Полин пристально посмотрела на нее. «И что еще?» «В город вернулся мой отец». Я не видела его 17 лет. Она кратко пересказала мыльную оперу, в которую тогда превратилась ее жизнь. Он оправдывался, но не называл реальные причины своего поступка. Когда люди руководствуются исключительно эгоистичными мотивами, им трудно в этом признаться. Сказать правду о чем-то подобном значит увидеть себя в другом ракурсе, менее привлекательным. Вот они и выдумывают истории. Мы все так делаем». «Рассказываем истории, чтобы объяснить необъяснимое, справиться с ситуацией. Иногда они даже помогают нам выжить, пережить то, что иначе могло бы нас раздавить». Мишель сорвала несколько травинок. «Это как когда Карли считала меня виноватой в том, что ее мать сбежала, бросив ее на попечение алкоголика отца?» «Что-то в таком духе, конечно». И когда я ненавидела Карли за то, что она оставалась здесь, пока я служила в армии, хотя и пошла туда добровольно». Полин кивнула. Мишель сидела молча несколько минут, обдумывая эту информацию, и наблюдала, как пес грызет кость, а девочка развалилась рядом с ним, как в кресле. Каких бы Карли не делала ошибок, с Габи у нее было все хорошо. Мишель сомневалась, хватило бы у нее самой сил и решимости одной, без поддержки, вырастить ребенка. Она и с собакой-то еле справлялась. «Я не хочу, чтобы он вернулся в мою жизнь», — пробормотала она. «Хочу, чтобы он уехал. Это плохо?» Полин коснулась ее руки. «Мысль о том, что мы должны беззаветно любить родителей, какие бы неприятности они нам не причиняли, полная фигня», — она усмехнулась. «Скажем так». «Вы ругаетесь. Молодец». «Вы не моя пациентка. Я могу быть собой». «Кажется, теперь вы мне больше нравитесь». «Я рада». Она снова стала серьезной. Сейчас вам меньше всего нужно, чтобы из-за приезда отца открылись старые раны. Я согласна с вами. Продержитесь этот визит, а потом уже разберетесь с собой». «Это ничего?» «Вы спрашиваете у меня позволение или хотите знать, здоровое ли это решение?» «И то, и другое». «Действуйте». Полин встала и отряхнула джинсы. «Сегодня у нас занятие. Мы с Сетом решили. Если люди готовы пожертвовать праздником ради укрепления брака, Значит, у них серьезные намерения. Удачи. Спасибо. К одиннадцати утра почти все гости разошлись на праздничные мероприятия. Мишель чувствовала себя неплохо и добавила к своему перечню дел еще и уборку двух комнат. Закончив, она спустилась вниз. Карли работала за стойкой регистрации, шанс пристроился возле нее. «Как дела?» — спросила Мишель. «Нормально». Карли пожала плечами. «Они сегодня начали раньше обычного». Мишель посмотрела туда, куда она показывала, и увидела, как на лужайке, проходящие терапию пары, поочередно завязывают друг другу глаза. «Упражнение на доверие», — подумала она. «Где Габи?» «Она уже на берегу с подружками. Не хочешь присоединиться к ней?» «Нет, я могу поработать подольше». Карли поморщилась. Они пойдут с нами. Родители? Да. Раньше я как-то не замечала, но моя мать ужасно походит на бренду. Во всем. Вчера вечером она заглянула к нам, и я спросила, почему она сбежала из семьи. Она тут же стала уводить наш разговор в сторону, а когда я продолжала настаивать, сказала, что это и со мной связано. Намекнула, что из-за меня она сбежала с мужчиной, женатым на ее якобы лучшей подруге. Мишель удивленно вытаращила глаза. Не может быть. Там были и другие вещи, но мне плевать. Мишель понимала, что Карли говорила неправду. Тебе совсем не плевать. Да, потому что я дура, я хочу. Карли покачала головой. Знаешь что? Я не хочу с ней общаться. Я хочу, чтобы у моей дочери были хорошие отношения с бабушкой, но не хочу часто видеться с матерью. Я не люблю её. Это ужасно? Нет, это нормально. Пододелись старые добрые извинения. Им только и надо сказать «Эй, простите нас, мы были эгоистичными хорьками и сожалеем об этом, но для них это слишком тяжело». Карли кивнула. «Они скоро уедут», — напомнила ей Мишель. «Пусть это тебя успокоит». «Что? Без надежды на то, что мы восстановим отношения? Не всякий конец бывает благополучным». «Я трезвая, ты отличная мать, это уже достаточно много». У Карли перехватило дух, а на глазах показались слезы. «Что?» — резко спросила Мишель. Она не считала, что сказала какую-то неправильную вещь. «Мне так приятно это слышать», — прошептала Карли сдавленным от эмоций голосом. «Черт побери», — пробормотала Мишель. «Ты хорошая мать и хороший друг». «Ты тоже». «Я дерьмовый друг, но я стараюсь». На этот раз Мишель шагнула вперед и обняла ее. Рискнула первой. Они держали друг друга в объятиях несколько секунд и разошлись. Карли вытерла помокревшие щеки. «Окей, вот новый план. Сплотимся и будем держаться вместе, пока родители не уедут. Единым фронтом. Когда они заявятся в следующий раз, мы будем готовы». «Давай запрём их в подвале и будем держать, пока они не попросят прощения». «У нас нет подвала», — усмехнулась Карли. «И правда. Что ж, зимой у нас мало гостей, вот и соорудим подвал». Обе засмеялись. «Сэм тоже придёт на берег?» — спросила Мишель. «Он работает». «Жалко, ему бы понравился вечер, и он стал бы хорошим буфером». «Может, в другой раз?» — сказала Карли когда он уже не будет выглядеть новичком. Мишель кивнула. «Я поеду домой на пару часов и попробую хоть немного поспать. Потом она будет дежурить, пока в отель не вернется последний гость, а это может быть уже за полночь. Вернусь к четырем. Я буду здесь». Она позвала Шанса. Пес шел рядом с ней до грузовика, запрыгнул на пассажирское место и ждал, когда она пристегнет его ремнем. Она не была уверена, что в случае аварии это поможет, но так было все-таки спокойнее. Она щелкнула тумблером, отключив подушку безопасности, захлопнула дверцу и села за руль. Впервые после неожиданного приезда отца она чувствовала себя спокойнее, заводя машину. Конечно, ничего не изменилось, но теперь у нее был план, и она была не одна. Это было лучше всего, то что она была не одна. «Одним демоном меньше», — думала она. «Но еще остается дюжина». Мишель поглядывала на небо из-за стойки регистрации. Когда стемнело окончательно, она позвала Шанса и ушла в свой кабинет. Она знала, что сейчас начнется. Праздничный фейерверк будет продолжаться 10 минут, но для нее и собаки он покажется бесконечно долгим. Она плотно закрыла дверь. Перед этим она нашла в интернете радиостанцию с рок-музыкой и теперь включила динамики на полную громкость. Эти звуки ей помогут. Потом она встала на колени, заползла под стол и приготовилась терпеть. Шанс ничего не понял, но послушно устроился рядом с ней. Она обняла его рукой и стала ждать. Через несколько минут она услышала первые взрывы. Большинство людей наслаждались грохотом и взрывом в небе красочных огней, но ей они слишком напоминали недавние испытания. «Все нормально», — почти пропела она. «Потерпим всего несколько минут, и скоро все закончится. Мы не на войне, никого не ранят и не убьют, все нормально, я в порядке». Шанс прижался к ней, скорее ради удобства, чем это спуга, а Мишель почувствовала, как ее бьет дрожь, и не знала, как прекратить это. Может, просто терпеть, и все пройдет само?» Она обхватила обеими руками пса и уткнулась лицом в его плечо. Через секунду почувствовала на своей шее что-то теплое и влажное и подняла голову. Тогда он лизнул ее щеку. Несмотря на страх и желание, чтобы фейерверк скорее закончился, она рассмеялась. «Мы спим с тобой больше недели, и ты только сейчас решил меня поцеловать? Ох, как это по-мужски!»